«Профессия здесь ни при чем», — возразил сыщик. «Это страсть. Ну, как рыбалка или коллекционирование марок». «Кстати, сейчас много говорят о кораблях инопланетян, о неопознанных объектах, о пришельцах», — вставила Ольга. «Может быть, это и антинаучно, но разобраться не мешает». «Видите, Иван Иванович, у вас уже союзник объявился», — заметил Ветров. «Сдаюсь». «Так что вас интересует?» Инспектор вскочил, подбежал к двери. Там стоял его портфель и достал кипу бумаг. Он положил их перед Ветровым. «Почитайте на досуге. Если представится возможность, я попрошу уточнить некоторые факты». Ветров потянулся к бумагам. Инспектор остановил его. «Лучше наедине, а сейчас, если можно, еще чашечку. Варенье просто великолепное». Это был трудный месяц. До старта оставалось совсем немного. Как вдруг оказалась под угрозой вся программа работ. Столь тщательно продуманное и обоснованное. И в конструкторском бюро, и в Академии наук, и в центре управления. Валентин Лебедев повредил колено при прыжке на Батуте. Консилиум врачей был единодушен. Потребуется операция, а следовательно, несколько месяцев Лебедев должен провести в больнице и в санатории. Валентин Лебедев борт инженер экспедиции. Три года он готовился к полету с Леонидом Поповым. Да, экипажей много. График занятий на тренажерах составлен настолько плотно, что инструкторам приходилось задерживаться за полночь. Но у каждого экипажа своя программа, тесно увязанная с основной. Вырвать одну цепь значит за месяц до старта внести лишнюю нервозность. Это отлично понимали и руководители полета, и сами космонавты. Ветров, как и многие, не видел выхода. Надо перетасовывать экипажи. Кажется, идея возникла у главного конструктора. И тогда была произнесена фамилия Рюмин. Валерий недавно вернулся из 175-суточного, необычайно сложного полета. Успел ли организм восстановиться? И, наконец, как можно еще раз посылать человека в длительную экспедицию, если он еще не успел отойти от прежней? Новость обсуждалась всеми, от главных до лаборантов. Большинство, конечно, считали, что нельзя посылать Валерия. Это бесчеловечно, услышал Ветров однажды. Он даже разозлился, до чего же люди привыкли решать за других. По его убеждению, сказать «да» или «нет» имел право лишь сам Рюмин. Валерия не торопили. А он принадлежит категории тех людей, которые не поддаются первому чувству. Взвешивал, советовался с друзьями. А потом у них состоялся разговор с главным конструктором. «Лечу», — сказал на следующий день Рюмин. Та пауза в подготовке к старту, невольно возникшая после неудачного прыжка Лебедева, закончилась. Всего три недели оставалось до 9 апреля, а за эти считанные дни нужно было вместе с экипажем еще раз пройти по всей программе полета. А документации было столько, что Валерий Рюмин один не мог ее поднять. Эти дни Ветров провел на измерительных пунктах, добрался даже до Петропавловска-Камчатского, отсыпался в самолетах, Вернулся в Москву уже после пуска Союза 35. Ольгу дома не застал, нашел записку. «Я на работе, ничего нового нет. Дважды приходил сыщик, хотел встретиться, но я ему объяснила, до праздников ты будешь занят». Бумаги, оставленные инспектором, лежали на столе, словно их никто и не трогал, хотя Ветров знал, что Ольга наверняка посмотрела их. А почему бы и нет? Казалось, листки еще хранили тепло ее рук. Это были письма, Ветров машинально начал читать их. Мне довелось быть свидетелем необычного явления. В ночь с 14 на 15 июня, а точнее в 23 часа 59 минут, на горизонте появился на небе светящийся предмет величиной с горошину. Предмет летел на юг, оставляя за собой широкий зигзагообразный след. Дойдя до определенного места, предмет как бы остановился, затем... Резко пошел на восток. При этом след стал виден в форме двух серпов, исходящих от предмета. В просвете между серпами просматривалось небо. Потом след оборвался, и предмет продолжал свое движение. След, оставленный предметом, сохранялся в небе всю ночь. Характер его освещения был естественным, не что позволяет предполагать, что он находился на очень большой высоте и был освещен солнцем, скрытым за горизонтом на Западе. Описываемое движение предмета наблюдалось примерно в течение двух минут, и, судя по пройденному расстоянию, происходило с очень большой скоростью. Это явление видели вместе со мной еще трое лиц, что, должно быть, исключает влияние субъективных особенностей на результаты наблюдения. Полет ракеты, подумал Ветров. Описание квалифицированное. Он взглянул на адрес. «Москва. Не может быть. Но автор-то знает, где живет». Ветров отложил письмо. Потом добавил к нему еще несколько с аналогичным содержанием. Небо было черное, безоблачное, много звезд, хорошо видны созвездия. Среди них я заметила особенно яркую звезду, от которой шло сияние. Сначала я подумала, что это спутник. Но над Данишским озером звезда, или шар, как бы начала снижаться, а облако вокруг нее стало увеличиваться в окружности. Через несколько секунд все исчезло. В северной части неба появился огромный блестящий шар, который испускал вокруг себя очень яркие лучи, и главное, сколько бы мы ни наблюдали, он все время стоял в одной точке неба. В небе со стороны гор по восходящей траектории довольно быстро и высоко двигался объект, оставляя за собой широкий, прямой, но немного изогнутый, кромыслом, белый шлейф, очень похожий на след самолета, но гораздо обширнее. Гула или других звуков слышно не было. В конце первой пачки писем Ветров обнаружил записку. «Я попытался систематизировать эти данные. Своё мнение изложил в приложении номер один». Подписи не было, но Ветров понял, что сыщик написал это для него. Приложение номер один. «Почему так спокойны учёные? Я и попробовал ответить на этот вопрос» в научной литературе нашел немало любопытных описаний таинственных явлений. Французский астроном Баде, 1823 год. Блуждающие огни, факелы, горящие столбы и другие светящиеся метеоры имеют одинаковый характер с падающими камнями и отличаются от них только по величине, Часть уже могут образовываться из густых и тяжелых испарений нижних слоев воздуха. Эти испарения издают фосфорический свет, а от ветра принимают случайные формы и движутся. Иногда эти явления оказываются даже вовсе не метеорами, а происходят от некоторых светящихся насекомых, которые часто в ночное время перелетают большими раями. Немецкий ученый В. Мейер, 1909 год. Ночью среди неподвижных звезд, а также при мерцании утренних и вечерних сумерек, неожиданно появляется на небе круглая масса, испускающая удивительно красивый, большей частью зеленоватый или голубоватый свет. Быстро, в несколько секунд, блестящая масса становится больше и ярче. Она как будто движется прямо к тому месту, где наблюдатель, испуганный и вместе с тем изумленный, созерцает великолепное явление. Впечатление усиливается еще от того, что большая начальная видимая скорость массы Обыкновенно быстро уменьшается, а путь почти всегда делает изгиб к нашему горизонту. Но вот болит достигает момента остановки. В одно мгновение это чудное явление развертывается во всей своей красоте. Огненный шар лопается и разбрасывает во все стороны змеящиеся ракеты. Разыгрывается настоящий небесный фейерверк, обливающий окрестный ландшафт магическим светом. Американский астроном Д. Мензел 1962 год. Тарелки летали днем, сверкая серебром в солнечных лучах. Летали они ночью, напоминая светящиеся шары или диски. Иногда они неподвижно висели в воздухе, иногда медленно передвигались по небу, а порой неслись с огромной скоростью. Я пришел к выводу, что существует сотни разновидностей летающих тарелочек. Всем им можно найти вполне естественное объяснение. Мираж или ложное солнце по виду не менее реальны, чем настоящее. Капитан Мантл, который преследовал на самолете тарелку, очевидно не знал, что такое ложное солнце. И естественно, Мантл никогда не смог бы приблизиться к предмету. Гоняться за ложным солнцем ⁇ это все равно, что гнаться за радугой. Английский ученый Я Ридпас проанализировал итоги наблюдений НЛО за 30 лет. По его данным, В 90 случаях из 100 залетающие тарелки принимаются метеориты, самолеты, спутники, шары зонды, а также всевозможные загрязнения атмосферы. Остальные различные природные явления, чаще всего шаровые молнии. В Академии наук СССР, где работает группа специалистов, изучили 256 загадочных случаев. Это звезды сильной яркости, диски шарики, огурцы, сигары, двурогие и однорогие серпы, треугольники, квадраты и так далее. И, наконец, возникают такие явления обычно в сумерках, причем постоянно, из года в год. Большинство наблюдений из тех 256 объясняются эффектами атмосферной оптики, техническими экспериментами в атмосфере, запуски, метеошаров, инверсионные следы самолетов, старты, геофизических ракет, а также выведением на орбиту искусственных спутников Земли и космических кораблей. К сожалению, не могу согласиться с этим безапелляционным выводом. Пусть я субъективен, но некоторые случаи, в частности наблюдения в Москве, не укладываются в существующие представления и объяснения, не так ли? Этот последний вопрос был уже адресован Ветрову. Как вы будете встречать праздник? «Работай», — сказал Леонид Попов. «А разве можно иначе?» — голос Валерия Рюмина. «И вовсе не потому, что мы в полете, а здесь выходных не бывает. Когда приходит праздник, ты обязательно задумываешься, что успел сделать. И если поработал хорошо, честно, с полной отдачей, значит, достойно жил». Так завершился урок космоса, который начался в седьмом классе 198 Московской школы. Несколько лет назад Виталий Севастьянов 12 апреля приехал в школу и рассказал ребятам о Юрии Гагарине, о его подвиге. С тех пор ежегодно во многих классах 12 апреля проводится урок космоса. За месяц до Дня космонавтики семиклассники позвали к себе в гости Валерия Рюмина. «Конечно же приеду», — пообещал Валерий. «Всегда интересно с ребятами. Очень уж любознательный народ. Буду, если что-нибудь не помешает». Помешал новый космический полет Рюмина. В день космонавтики он работал на борту Салюта-6. Но урок космоса все-таки состоялся. Днепры попросили Ветрова в свободное время съездить в школу. Он согласился. «Изложите на бумаге», — предложил он. «О чем бы вы хотели спросить Попова и Рюмина, если бы представилась такая возможность?» И склонились над листками ребячьей головы. «О чем думают они?» Как представляют космические полеты? Мечтают ли? Тихо в классе размышляет 14-летний народ. Много вопросов к космонавтам, но какой из них выбрать самый интересный, нужный, важный? Летом 1961 года Ветров как-то просмотрел несколько сотен писем, присланных Юрию Гагарину. Одно волновало и первоклассника, и студента. Как стать космонавтом и что для этого нужно? Юрий Гагарин отвечал, «Все работы хороши, выбирай на вкус. Верно сказано, что нет плохой работы. Но профессии бывают разные, и люди тоже. Для профессии летчика и космонавта требуются отличные знания, сообразительность, умение точно и быстро выполнять необходимые действия, настойчивость в достижении целей, отличное здоровье и неустанная работа при подготовке к полету». Когда все рвались в космос, и приходилось объяснять, насколько это тяжело и опасно. А сегодня? Неужели пропала романтика? Или, может быть, ребята перестали интересоваться космосом? Но уже сами вопросы показали иное. Возникали ли у вас сложные ситуации, при которых вам угрожала опасность? Приведите, пожалуйста, конкретные примеры. Насколько станция в 2000 году будет отличаться от «Салюта-6»? Чувствуете ли вы себя первооткрывателями? Сейчас вы летаете вокруг Земли, но это все-таки довольно близко от нашей планеты. Если бы представилась возможность лететь на Марс или Венеру, то захотели бы вы участвовать в такой экспедиции? Какими вы представляете разумные существа во Вселенной? Если получите сигнал от другой цивилизации, как вы поступите? Каким может быть контакт с космическими пришельцами? Вам снятся космические сны или земные? Почему вы решили стать космонавтом? Когда вас серьезно заинтересовал космос? Какое событие на Земле после старта было для вас самым радостным? Какие трудности встречаются вам в полете, и не можем ли мы помочь? Ребята следят за полетами на Салюте-6, с удовольствием читают фантастику. И все-таки, почему не все мечтают о профессии космонавта? Они охотно отвечали Ветрову. Трудно очень, наверное, не смогу так долго летать. Учиться надо много. А знаете, как уже надоело. Меня папа на завод зовет. Хочу быть артисткой. В космос мама не пустит. Я врачом стану. В астрономическом кружке занимаюсь. Если лететь к звездам, то, пожалуй, можно. Работать пойду. Нас у мамы трое, а отца нет. Я геологом буду, в Тюмень поеду.